Глава 10. В их жизни произошли приятные перемены, долгожданные перемены. Теперь Вика жила у Александра дома, на его территории. Значительный шаг, но Виктория понимала, что это всего лишь один из шагов, и чтобы окончательно завладеть сердцем этого сложного мужчины, таких шагов пройти придётся ещё много, но она готова была бороться. К сожалению, борьба всегда предполагает некоторый дискомфорт и имеет негативную окраску. Какой бы Вика ни была спокойной и выдержанной по характеру, напряженность портила ей настроение и трепала нервы. Потому что в эти последние несколько дней Александр стал сам не свой. Это трудно было не заметить. Она, конечно, понимала, что мужчина может цепляться за привычный комфорт, вернее, Елеузею комфорта, потому что Вика видела, с какой неохотой он всегда уходил от неё и возвращался в свой ставший постылым дом. Это всегда раздражало, особенно в начале их отношений. "Нет", она и словом не обмолвилась. У неё всегда хватало такта: мужчине надо дать дозреть до всего самому. Другое дело помочь, создать нужный посыл. В конце концов, это ли не прерогатива женщины смотреть, что хорошо для её мужчины, и подталкивать его в нужном направлении. Мягко, ненавязчиво, бережно. Но целый год. После того, как они всё для себя решили, ещё целый год тащить этот чемодан без ручки, его так называемый брак, и ей пришлось терпеливо ждать. Но действительно. Если за 10 лет мужчина так и не узаконил отношения, это ли не сигнал? И это при том, что у него от этой женщины ребёнок. Да, Виктория слышала от служаев, что Вера Дмитриевна была хорошим специалистом когда-то, но вы меня извините, если женщина села дома и оббабилась, чего она вообще ожидала? Эта женщина не давала ему элементарного. Виктория не хотела знать Что там творилось у них в постели, она понимала только одно. Именно с ней он получал истинное удовольствие от секса. Верховцеву давно следовало признать, что его бывшая сожительница просто отработанный материал, а не тянуть с этим столько времени. Однако его здорово штормило. Реакция на разрыв этих мёртвых отношений оказалась неожиданно сильной. Александр стал слишком нервозным и импульсивным. Эти неожиданные припадки грубости и странная смена настроений, подавленность и моментами рассеянная мрачность, это заставляло Викторию хмуриться. Неприятно, что он постоянно замыкался в себе и даже после секса стену отчуждения, которая грозила между ними возникнуть, нужно было срочно разбить. И если она хотела чего-то добиться, следовало проявить инициативу. Как-то разнообразить жизнь, привнести нечто новое в их отношения, удивить. Вика выждала еще пару дней, а потом, когда они по-быстрому завтракали, перед тем, как с утра выехать в офис, осторожно завела разговор. «На календаре пятница, конец недели, впереди выходные». «Саша». Давай поедем куда-нибудь на вык-энд. Отдохнём, отпразднуем. Ей хотелось, чтобы мужчина понял тот чувственный подтекст, что она вложила в эти слова. Александр до того сосредоточенно намазывавший маслом тост, резко остановился и скинул на неё взгляд. Вики не понравилась его реакция. Совсем не того она ожидала. Но девушка предпочла сгладить впечатление. сморщенно пожала плечиками и улыбнулась. Не получится. На выходные я забираю сына, сказал он и принялся намазывать масло. От этой резкой отповеди у неё невольно сжались кулаки. Неприятно, однако. Вот он ещё один шаг на пути к сердцу мужчины его сын. Можно разорвать отношения, уйти от остывшей женщины, но дети всегда остаются детьми значит ей придётся найти общий язык с его сыном несколько минут потребовалось чтобы прийти в себя и обрести уверенность потом она сказала ну это же хорошо саша давай я тогда приготовлю что-нибудь вкусное посидим немного по-семейному познакомишь меня с сыном а потом можно сходить куда-нибудь Александр застыл от неожиданности. Вика смотрела на него и ждала ответа. Честно говоря, в его планы не входили посиделки по семейному. Он слишком недавно избавился от этого по семейному. И вообще, несколько иначе смотрел на отношения с Викой. Ценил то, что она не заводила ненужных разговоров и не кинулась захламлять его квартиру своими вещами. Само слово семья У него всё ещё было прочно связано с Верой, и потому разом вызвала массу непрошенных ассоциаций. Призрак бывшей гражданской жены, казалось, снова встал перед глазами. Это взбесило. Но вместе с тем он вдруг почувствовал какое-то злорадное удовлетворение. Хорошая идея. Ну что ж, пожалуй, посидел-ке по семейному Пусть его бывшая скушает. — Посмотри, куда можно сводить мальчика девяти лет. Оставляю это на твоё усмотрение. Вика что-то оживлённо говорила, и ему уже было неинтересно. В голове Верховцева вертелись совсем другие мысли, потому что он придумал, чем ещё уесть рыжую стерву. — Подъедешь следом и не опаздывай. Бросил салфетку и встал из-за стола. В четверг и пятница тоже не дали нужного результата. Конечно, Вера обошла ещё далеко не весь список, но приличную его часть. Это не то чтобы расстраивало. Она и не рассчитывала, что её везде будет ждать успех. Ей нужен один-единственный шанс. Просто с каждым разом шансов становилось всё меньше. Причин отчаиваться не было. Она поставила себе срок месяц. А пока из этого месяца прошла только неполная неделя, и всё-таки эти собеседования уже начались ница ей во сне. А в пятницу на субботу вовсе приснился кошмар, как будто она пришла на собеседование к Верховцеву, проснулась в холодном поту. Сердце колотилось не хуже, чем когда ей приснилось, как он милуется со своей куклой. Долго лежала с закрытыми глазами, успокаивалась, Потом решила про себя, что это просто сублимация сознания. Её дневное напряжение, неуверенность, которую она всеми силами старалась подавить, и страх перед надвигающимися выходными. Всё выливается вот в такие формы. Уф, а страх был. Ой, как не хотелось ей видеть здесь у себя Верховцева, а придётся. Как бы ни складывались у них с Александром отношения, он вовке отец. Мальчик его любит. Значит, ей надо собрать волю в кулак и при сыне не показывать, насколько ей это всё неприятно. Утро прошло немного нервозно. Стало чуть свет, тщательно вылезало всё в доме до зеркального блеска. Вовка тоже нервничал, но вида не показывал. Но ей ли сына своего не знать? От мальчишки так и веяло напряжением. Видно, что ждёт отца и волнуется. Потом уже Вера поняла, боится её обидеть. Сердце потеплело и сжалось. Ей вдруг подумалось, что парня надо развеселить, снять как-то это напряжение. Пусть у мальчика не будет комплексов из-за неё. Быстренько испекла шарлотку, присыпала грецкими орехами и цукатами. Как по дому поплыл одуряющий запах, сын сам в кухню прискакал, глаза горят. Ма, что это такое вкусное тут? Сейчас будем пить чай, улыбнулась Вера, расставляя на столе посуду. Рызкая по городу с этим своим трудоустройством, она набрела на отличную лавочку сладостей. Крохотное кафе, буквально на три столика, и при нём магазин всяческих домашних сладких вкусностей. Там она и набрала цукаты, несколько сортов варенья, мёд и мятные пряники. Хотелось порадовать Вовку, хотя, наверное, в не меньшей степени себя. Всё-таки эти три дня тяжело ей дались, не в плане физическом или материальном. Деньги у Веры на первое время были, ещё когда работала, часть зарплаты неизменно откладывала на счёт в банке. Она имела возможность некоторое время не работать, но такой возможности она себе не давала. И это ощущение, что каждый пройденный день как песок в часах, подстёгивало неимоверно. Так что да, сладкое для снятия стресса было скорее для неё. Только аккуратно, главное не злоупотреблять, а то разнесёт к чертям, ни в одно платье не влезет. Но ароматы, витавшие в кухне: яблоки, корица, ваниль, цукаты, чай они настраивали на позитивный лад. И через 5 минут Вера уже со смехом смотрела, как Вовка расправляется с третьим куском пирога. Звук со стороны входной двери заставил вдрогнуть. Ведь вроде и готовилась, и ждала, а звонок застал в расплох. Вовка также застыл, перестав жевать. а у неё болезненно сжалось сердце, как будто холодом повеяло. Ну вот, папа пришёл тебя забирать. Вера постаралась улыбнуться, поднимаясь со стула. Иди, одевайся, а я открою. Чувство, с которым верховцев поднимался в подъезд, не поддавалось определению. Столько всего намешано было в ощущениях, трудно было понять, Что именно заставляет его неприязненно морщиться, но будто стены давят. В квартире бывшей ему приходилось бывать и раньше, когда она только её купила. Он тогда... Это ведь было очень давно, в прошлой жизни, когда они... В общем, именно здесь и был их первый секс. «Вот и хорошо», — сказал он себе, отрубая прошлое на корню. Где началось, там и закончится, так даже лучше. Однако прошлое не спешило уходить из сознания. Оно смешивалось с сегодняшней ситуацией, будил странные мысли и навевал идиотские ассоциации. Поэтому, нажимая на кнопку звонка, вёрховца было не в себе. Какого чёрта, спрашивается, чтобы сделать это элементарное действие, и ему приходится преодолевать себя. Он в своём праве дверь открылась. И как бы хорошо мужчина себя не контролировал, взгляд с жадностью впился в её лицо. Никаких чувств, холодная застывшая маска. Он и сам бы не сказал, что искал, но не нашёл. Поэтому настроение обогадилось ещё больше, и из души попёрло дерьмо. Он ведь, кажется, собирался проучить её. Вот и меня. Здравствуй, Вера. Чуть скривил губы, видя, что застыла и молчит в ответ, спросил с иронией: Мне подождать здесь или всё-таки пригласишь меня войти? Кивнула. Да, конечно, проходи. Повернулась и пошла внутрь, а он за ней. Пасмудное чувство, как будто сквозь вязкий тоннель продирается. И напряжение такое, что кажется, сейчас заискрит. Провела в гостиную и не глядя в его сторону, показала на диван. Присаживайся. Вовка переодевается, сейчас выйдет. Со слишком хорошо был знаком ему этот диван. Опять непрошеные ассоциации. Верховцев вдруг заметил, как она покраснела. Тоже вспоминает. Его аж подкинуло. Нет. Он не стал садиться. Он прошелся по комнате, невольно отмечая, что с того дня здесь мало что изменилось. Но ему не хотелось всего этого видеть, не хотелось вспоминать. Проклятое мертвое прошлое! Надо было переключить внимание. Бросил взгляд на лоджию, инстинктивно угадав, какое место мог выбрать сын, потому что на его месте он именно это бы и выбрал. Владиёт, я всегда мечтал жить на лоджие, как некоторые его школьные товарищи. Сын уже одеты и стоял на пороге. Ты готов? спросил он, глядя на сына. Да, ответил мальчик, но смотрел он при этом на маму. Очень хорошо, пошли, и отвернулся. Подожди, проговорила Вера. Мне нужно знать, когда ты привезёшь сына. Что? обернулся он и пожал плечами. Не знаю. Он думал, сын останется ночевать в своей комнате. По лицу бывшей словно судорога прошла. Просто странно было видеть, как она снова опустила голову, а потом сразу вскинула, рыжая грива качнулась. Мы собираемся посидеть с девочками в кафе. Мне нужно точно знать, к какому часу возвращаться. А он внезапно почувствовал, как огнём в груди разливается досада. Я сообщу дополнительно, сухо проговорил, подталкивая сына в сторону прихожей. Вера уже хотела отойти. Её душило стоять рядом с ним, видеть его недовольную кривую физиономию. Наверховцев неожиданно остановил её. Кстати, всё хотел спросить, начал он, растягивая слова. Как ты могла угрожать старой женщине, что спустишь её с лестницы? Самой-то не стыдно? От его высокомерного тона так и веяло презрением. Вера вся пошла пятнами, вспоминая тот визит его матушки и собственное состояние. И извиниться бы не мешало. Проговорил он, отворачиваясь и пошёл за сыном. Твою мать, хотелось заорать ей. Твою мать. Но вместо этого Вера выпрямилась, принимая невозмутимый вид. Возможно, она и перегнула палку, но вины за собой абсолютно не чувствовала. Не забудь перезвонить, проговорила она, сцепив перед собой руки. Не забудь перезвонить. раззвучало в спину. Его и так разъедало от досады. Обернулся, изображая оскол, неприменно и вышел, еле удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью.